Старинные летописцы со свойственной им риторикой не приминули бы противопоставить судьбу Филиппа, покоящегося на королевском ложе под Балдахином. Отнюдь не считая риторику чем-то неизменно дурным и не принадлежа к числу тех, кто высказывает убеждение, будто она понапрасну рассыпает цветы, желая приукрасить историю, мы, тем не менее, тщательно сгладим контраст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 Буду ли я вечно прислушиваться к угрызениям моей совести? Ну да, король спал на этой кровати. Это его голова смяла подушку, это его слезы смочили платок. Я не смею лечь на эту кровать, не смею коснуться платка, на котором вышит вензель и герб Людовика. Нужно решиться. Будем подражать господину Дербле, который хочет, чтобы действие было всегда на одну ступень выше мысли Возьмем за образец господина Дербле, который думает лишь о себе самом и слывет порядочным человеком, потому что не сделал зла никому, кроме твоих врагов, и не предал никого, кроме них. Эта кровать была бы моей, если бы Людовик XIV не отнял ее у меня вследствие преступления нашей матери. Этот платок, на котором вышед герб Франции, тоже был бы моим, и никто иной, как я сам, пользовался бы им, если бы мне...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 Он обнаруживает в этой пещере подстилку из сухих трав, обглоданные кости. Он заходит, всматривается во тьму, испытывающая, обшаривая ее своим горящим и зорким взглядом. Он отряхивается, из его тела стекают потоки воды, падают комья, ила и грязи. Наконец, он тяжело укладывается на пол, положив широкую морду,